Реорганизация войска. Вернувшись в Стольный град, Юрий первым делом, как обычно, заслушал своих старших бояр. Дела более или менее шли по плану, тем не менее, чтобы ему служба мёдом не казалась, устроил каждому выволочку. было недостаточные темпы и объёмы а то старшие бояре поставленные его отцом всё ещё считали себя умнее его седьил Боголюбов с состоянием дел в секретном приказе остался доволен особенно порадовали мастера железоделы выход железа с одной плавки в больших новых печах возрос в 3-4 раза да и само железо по качеству получалось лучше кроме того Примерно треть железа в печах расплавилась до совсем жидкого состояния. Однако после охлаждения этого железа выяснилось, что оно хрупкое и не ковкое. Мастера этим сильно печалились. Юрий утешил их, посоветовав им выпускать это жидкое железо из печей сразу в формы и отливать из него ядра для пушек. Эти ядра он пообещал покупать по хорошей цене. всего в три раза дешевле железы. Дьяку секретного приказа Ратмиру приказал окружить железодельные мастерские валом с частоколом и включить их в секретный приказ. А подьячину тайного приказа Любомиру приказал организовать охрану этого объекта и пропускной режим на нем. Малюте приказал устроить отделение тайного приказа в Рязани и Муроме, Во все малые городки тоже послать своих представителей и активнее отлавливать бояр за болтовню против князя. Он хотел как можно скорее посадить всех своих дружинников в служебные поместья, чтобы снизить расходы казны на дружину. А для этого нужно было забрать землю у бояр. По приходу войска во Владимир Юрий закатил пир для всех начальников похода. А после пира зазвал младших братьев Ярослава и Владимира к себе в палату. Благодарю вас, братья, за участие в походе. Теперь все вы, мои младшие братья, сидите на столах. Вам столы в Стародубе и в Переяславле уставил батюшка. А Святослава и Ивана я на столы в Рязани и в Муроме поставил. Вы интересовались у меня Потому я старшего брата Константина в походы не приглашаю. Раньше не хотел вам говорить, а теперь скажу. Сами знаете, Константин воспротивился воле батюшки, потому Владимирского стола и лишился, и с тех самых пор он на меня обиду затаил. Хотя я только волю батюшки исполняю. Если бы взял я его в поход, он бы приказывал меня оспаривать начал. при боярах и дружинниках а это был бы урон моей чести великокняжеской урон чести самого владимира понятно вам теперь понимаю тебя юрий ответил владимир князь старудовский я тоже понимаю сказал ярослав но не во всём с тобой согласен ризанский столку куда важнее переславского по лествичному праву Ты, брат, был бы должен меня, как старшего, на рязанский стол посадить, а младшего, Святослава, на переославский. — А скажи-ка, брат Ярослав, сколько времени ты на переославском столе сидишь? — Я сам за тебя скажу. — Два года, с небольшим всего. — Ты что, уже все дела в переославском уделе устроил? И делать тебе там больше нечего? — Я вам так скажу, братья. Многие безобразия на Руси творятся из-за того, что князья, как кузнечики бессмысленные, из удела в удел скачут. Вот когда ты мне, Ярослав, скажешь, что дела у тебя в уделе в полном порядке, тогда и проси переход на другой стол. А чего у меня не в порядке? Всё у меня в Ярославле Заливском хорошо. А мне вот другое докладывать. У многих бояр твоих недоимки по податям. И вместо того, чтобы подать и исправно платить, они дружины свои личные раздувают, злату и серебру копят. А ты, брат, вместо того, чтобы и виновных наказать, недоимки и вирусник взять, с ними бражничаешь, до охоты устраиваешь. А насчет смены столов на более знатные я вам, братья, вот что скажу. Но эта тайна великая есть». Прошёл об этом никому и ни слова. На следующий год планирую я поход на Черниговское княжество. Присоединиться хочу. А Чернигов знатный город. Вот туда ты в Ярослав и пойдёшь на стол, если в Переяславле порядок за год наведёшь. А потом и до Новгород-Северского очередь дойдёт. А это будет стол для тебя, Владимир. Так что, братья, планы у меня большие. Держите за мной, братья, и не пропадёте. Поняли меня? Юрий, старший, повесил перед младшими братьями сладкую приманку, чтобы они не поддавались на посулы Константина. Грядишь предстоящей битве, в отличие от известной ему истории, все младшие братья будут на его стороне. Вот теперь всё понятно. Я с тобой, брат, ответил Владимир. Понял я тебя. Ещё год мне в Переяславле сидеть, буркнул Ярослав. Теперь вернёмся к Константину. Дошли до меня слухи, что вёл он переговоры в Новгороде с Анастаславом удатным, в Смоленске с Владимиром Рюриковичем и в Киеве с Анастаславом Романовичем. И опасаюсь я, братья, что сговариваются они все против нас. Так что Держите ухо востро против сразу четырёх князей биться тяжело будет тем более что Мстислав удатный воевода знаменитый если что узнаете братья о приготовлении к военных этих князей сразу дайте мне знать Иван Васильевич прекрасно помнил что столкновение Юрия с Константином произошло в 1216 году однако опасался Что производимые им активные изменения могут спровоцировать Константина напасть раньше, поэтому решил подготовить войска к следующему лету. В своей вотчине он решил тоже использовать частично для укомплектования пехоты, так же как он это сделал у Мурами. В окрестностях Владимира разделил свою удельную землю на волости и посадил в них две сотни своих дружинников. и за каждым из них теперь будет следовать по 12-15 смердов. Так что пехота в три тысячи воев у него к следующему лету будет. Дружинников этих, посаженных в служебное поместье, в уложение по местной службе, он поименовал дворянами. Дережники наращивали выпуск боевых повозок. Юрий планировал к следующему лету иметь четыре стоповозок с командами по четыре воина и три тысячи пехотинцев в качестве гарнизона «Гуляй-городок». Командовать пехотой Юрий назначил боярина Потапа. Пехота должна передвигаться на боевых повозках и лошадях, а сражаться в «Гуляй-городе». Пехотинцы разделялись по броне и вооружению на два типа – Стрелки в кольчугах с луками и топорами, и пехотинцы в панцирях, вооруженные щитами и копьями, мечами и булавами. Стрелки будут уничтожать противника, а пехотинцы защищать стену гулей города. На значение пехоты — выдержать удар противника и нанести ему урон. Позиция в центре войска. В случае внезапного нападения противника — Тяжёлая пехота должна успеть построиться в боевой порядок, принять на себя удары его конницы и дать время командам повозок для постройки гулей города, а затем вступить в гулей город. И Юрий решил разделить конницу на три вида: тяжёлую, лёгкую и конных стрелков. До сих пор каждый боярин сам вел в бой своих дружинников, в результате чего конница была весьма разношёрстной. по составу вооружения броней и качеству конского состава конечно за исключением великокняжеской дружины дружины удельных князей тоже были разношёрстными в тяжёлую конницу должны войти исключительно воины в полном латном доспехе поверх кольчуг на крупных конях тоже прикрытых бронёй спереди в вооружении воинов щиты далинные копья, мечи, булавы и топоры. Позиция на поле битвы в резерве князя. Назначение тяжёлой конницы прорыв копейным таранным ударом строя противника. Лёгкую конницу должны составить всадники в хачурах или лёгких панцирях, вооружённые мечами и булавами. В броне их коней могут не иметь. Назначение охват противника с флангов и рубка с ним. позиция на крыле войска конные стрелки на лёгких конях в кожаной броне их вооружение луки и сабли назначение обстрел противника на расстоянии без прямого соприкосновения с ним с целью изматывания а также преследование разбитого врага всех дружинников приведённых боярами и удельными князьями Он решил разделять по этим трём видам назначить из их состава десятников, сотников и тысячников, обучить действовать в строю. Июрий назначил из числа доверенных бояр и опытных дружинников воевод полка тяжёлой конницы, двух полков лёгкой, двух полков конных стрелков, воеводу полка тяжёлой пехоты и воеводу полка пеших стрелков. Все эти построения были совершенно новыми для русского войска XIII века. Очевидно, что при этом дружинники, приведённые боярами и удельными князьями, выходили из их непосредственного подчинения. Теперь они будут подчиняться своим десятникам, сотникам, тысячникам и начальникам полков. Впрочем, бояры он не обижал, назначая их десятниками и сотниками. свою собственную конную дружину он тоже решил разделить на две части: половину дружины вооружить как тяжёлую конницу, а половину как лёгкую. В артиллерии к следующему лету Юрий планировал иметь 10 пушек и 10 гауфниц с достаточным запасом пороха, ядер, картечей и обученными расчётами. В битве орудия Юрий планировал размещать в Гулей-городе. Расчеты орудий тренировались взаимодействовать с командами боевых повозок при установке Гулей-города. Юрий взялся и за реорганизацию городской стражи. Во-первых, он решил объединить городскую стражу с гарнизоном города. Во-вторых, переложить содержание гарнизонов на горожан, купцов и ремесленников. Для этого... Разделить всех на цеха и городские общины и назначить каждому цеху и общине наряд на содержание стрельцов лёгких пехотинцев вооружённых копьями, луками либо самострелами и топорами. Количество стрельцов в каждом городе довести до одного стрельца на 10 саженей длины городской стены. Во Владимире таким образом треболо иметь 600 стрельцов. Проведение этого дела во всех городах великого княжества он возложил на Бряцслава. То есть они зимой Юрий посвятил тренировке войска в новом построении, дружины бояр тренировались вместе с дружинами удельных князей в уделах под присмотром дружинников Юрия.